День 14. Вы пьёте достаточно воды? Так и продолжайте. После подъёма сделайте 3 связки упражнений с доской, потом растяжку кошка. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак, включите в него овощи, богатые каротином, и один с омега-3 жирными кислотами. Утром Медитация по доктору Майку 30 минут. В середине дня 3 минуты упражнений на диафрагму для легких. Полдник. Чесночная зеленая фасоль. Добавьте в паровую зеленую фасоль половинку дольки чеснока или посыпьте чесночной пудрой. Держите на готове мятные лепешки. Ближе к вечеру сделайте два комплекса упражнений по 20 приседаний со стулом. Перед ужином отправляйтесь на прогулку. Ходьба, джоггинг, бег, в зависимости от физического состояния. Увеличьте нагрузку, чтобы бросить вызов сердцу и лёгким. Заставьте их работать. Ужин включите хотя бы два продукта из списка противовоспалительных. Посыпьте овощи куркумой.